Глава 22 «Алина. Раздается громогласно надо мной, от чего я еще сильнее сжимаюсь. «Лорд, вы пугаете ее. Уйдите. Иди ко мне, моя хорошая». Подходит Демиан и мягко поднимает меня на ноги, прижимая к своей груди. «Все хорошо, маленькая. Эти джентльмены не причинят тебе вреда. Веришь?» Поднимаю на него глаза, полные слез, и робко киваю. Он так мило со мной разговаривает, только от этого, невольно проникаясь к нему симпатией. Слишком Ричард психику попортил своей тиранией. Что? Почему ты прижимаешь мою истинную? Вольф больно тянет меня за руку на себя, от чего я вскрикиваю. Прекрасно, теперь меня будут перетягивать друг на друга двое взрослых дядек? Я бы попросил. Громко возмущается Демиан и делает что-то, отчего Ричард сразу отпускает мою руку. Мне не видно, что именно, ведь мое лицо по-прежнему направлено в его широкую грудь. Он так вкусно, успокаивающе пахнет. «Друг мой, давай будем соблюдать учтивость и приличие в присутствии дамы. Ты уже сполна напугал ее у себя дома», мягко произносит Байрон. «Что? Я?» «Да». «Ричард, он прав», «Нужно разобраться во всем спокойно, а не как в прошлый раз». Вмешивается злобный. «А то девушка снова незаметно юркнет куда-нибудь, пока мы тут кричим друг на друга, и бегай опять, ищи ее по всему лесу». «Неужели он все-таки поверил в итоге в то, что я не применяла магию? Хотя, может, и впрямь не было никакой магии? Мне так только показалось? Бывает же такое, что мозг в момент сильнейшего стресса меняет показания в голове. Сейчас ведь я не чувствую того же, что и тогда». Ох, бедная ты моя, настрадалась от этих неотёсанных мужланов. Причитает демян несколько наигранно, у меня невольно выступает улыбка. Но ничего, моя хорошая, мы с них и за это моральную компенсацию сдерем. Правда, уважаемый сэр Гарольд, вы ведь убратень слова, и коллегу вашего невежливого тоже на пути истинный наставите, я верю. Что? Да как ты смеешь? — кричит Ричард. «Ты бы, сосед, что ли, к целителям походил?» «Я слышал, они придумали какую-то реабилитационную программу для особо вспыльчивых». «Не стоит стесняться. Каждому из нас может понадобиться помощь. Даже мозги иногда нуждаются в лечении». Назидательно советует Демиан. Тут я не сдерживаю смешок, впрочем, сразу маскирую его под приступ кашля. «Ой, надоели оба», — произносит в сердцах Гарольд. «Ничего сами не делаете как положено». Мисс Алина, попрошу вас отстраниться от Маркиза и стать ровно посередине между ним и лордом Вольфом. Даю слово. Никто вас и пальцем не тронет, а иначе будет иметь дело со мной. Нужно провести проверку камней. Медленно отстраняюсь от ставшей уже родной груди и поворачиваюсь к остальным присутствующим лицом. Благодарю вас. Сразу видно, что вы очень благоразумная юная леди. Хвалит меня сэр гаральд «Чего это он? Решил таким образом смягчить свою предыдущую злобность?» «Все будет хорошо», — ободряюще улыбается мне Байрон. «Милый он человек все-таки». «Итак, господа, камни наружу», — торжественно произносит Гарольд. «Хм, все видят то же, что и я. Они абсолютно одинаково сияют». «Он подходит ближе и тянет обе цепочки в мою сторону». Да, по оттенку и яркости совершенно не отличаются. У меня глаз намётан на цветовые схемы. Даю деловито свою оценку. Что ж, а мой камень? Злобный вытаскивает свою цепочку с точно таким украшением только из кармана и подносит вплотную ко мне. Нет, мой совсем блеклый. Ни капельки не реагирует. Значит, это не может быть массовым сбоем. В комнате повисает молчание. И почему никто не сообщает мне, что не так? Я ведь не в курсе их местных фишек с этими странными камушками, которые то сияют, то не сияют. Я извиняюсь, так и что в итоге? Я не разбираюсь в этом всем, просветите, пожалуйста. Не выдерживаю я их молчания. А в итоге, юная мисс, вы являетесь истинной парой одновременно и Ричарду, и Демиану, отвечает Гаральд. Ой, это что же... Теперь меня два тирана захотят в своих домах на цепь привязать».